Выслушав Дункана, все долго сидели молча. Мэг заговорила первая, пытаясь подбодрить остальных. «Ну, не знаю, здесь не так уж плохо. Есть куча куда более скверных мест, где старый мешок с костями мог прожить остаток дней». Никто не смотрел на нее. Конрад зашевелился и произнес «Вы говорили, что она кое-что понимает в тайном искусстве. Может, и мы можем научиться?» «Я не очень хорошо понял», — ответил Дункан, «но кажется, это специфическое знание. Не каждый из нас может научиться этому искусству, а может и никто». «А кто будет нас учить?» «Кудберт стар и едва живой, Диана сама знает слишком мало». Я бы даже сказал, что у нее не знания, а врожденные способности, позволяющие ей приходить и уходить. Наверное, так, согласился Конрад. Да и в любом случае это заняло бы слишком много времени, а его у нас нет. Да, его у нас нет. Двое умирающих, один здесь, другой в Оксфорде. А как насчет тайни Дэниела и Бьюти? Они же не могут научиться, а мы не оставим их здесь. Они — часть нас. — Мы, наверное, могли бы взять их с собой, — сказал Дункан. Не знаю, конечно, но ведь Грифон может улетать и возвращаться, а он тоже непосвященный. Ну, а если здесь некому нас учить, то мы будем рыться в куче свитков, правда, не особенно представляя, что искать, и подсказать нам некому. Еще есть проблема языка. Я подозреваю, что многие книги написаны на древних языках, которые теперь мало кто знает. Для меня лично, — сказал Эндрю, — такой поворот событий — невеликая трагедия. Если не будет другой возможности, я охотно останусь здесь. Место приятное, и я могу заниматься своим делом, как и в любом другом месте. Но вот у вас, я знаю дело великой важности. И вам надо попасть в Оксфорд. Конрад ударил дубиной о землю. — Мы должны уйти. Должен же быть какой-нибудь выход. Только я его не вижу. И я тоже, — отозвался Дункан.